Глава седьмая. «Твою мать, ты как в порядке?» Я киваю. На обратной стороне зажмуренных век взмывают искры. Ощупываю скулу пальцами. «Нужно лёд приложить». «Пойдём». Олег хватает меня за руку и тащит за собой по коридору. Я, конечно, успела немного смягчить удар, вовремя отскочив, но избежать его полностью не получилось. Тянусь к морозилке. Сядьте. Я всё сделаю сам. Послушно усаживаюсь на стол. Интересно, сколько времени понадобится современным женщинам, чтобы избавиться от этого пещерного рефлекса, делать то, что говорит мужик? На автомате. Прежде чем успевает включиться мозг, способный пресечь на корню эту постыдную готовность покориться чужой воле. «Обмотай только полотенцем. Ой!» Морщусь, когда щеки касается кусок замороженной вырезки. «Извини, Те. Я не знаю, как так получилось. Ты просто распсиховался». Олег застывает, зарывшись пятернею волосы. Медлит, будто готовится мне возразить, но в конечном счёте, напротив, неожиданно соглашается и снова переходит на «ты». «Да». «Наверное. Чёрт. Думаешь, синяк будет?» «Если и будет, то небольшой. Я не успела подойти к двери ближе». Вру, не желая признаваться в том, что подслушивала. «Впредь постараюсь вести себя потише». «Да мне-то что? Я про котику подумала, вот и решила посмотреть, что случилось. Часто у вас такое?» «Как сказать? Отец, как и ты, в своё время не видит причин со мной считаться». Я вскидываю взгляд. Неужели это тот самый повод наконец всё прояснить? Извини. Мне жаль, что так вышло. Я не хотела задеть твоих чувств. Шепчу, облизав пересохшие губы. Ты вообще о них не думала. Я даже не понимаю, зачем тебе понадобился. С таким же успехом ты могла помастурбировать. Моя челюсть шокировано отъезжает, а взгляд устремляется к двери, которую никто из нас не посчитал нужным прикрыть как следует. «Тише ты!» — шикаю я. «Господи, как ты можешь меня в этом обвинять? Ты же сам хотел исключительно секса. Ну, разве я не права?» «Нет». «Я смотрю на него и не верю. Он не может говорить об этом всерьез?» «Послушай». «Теперь ведь это не имеет значения, правда? Вы отличная пара с котькой и, знаешь, я никогда тебе этого не говорила, но я правда очень рада, что ты у неё есть. Да-да, ей с тобой по-настоящему повезло». «Неужели я это слышу?» Вскакиваю, как будто меня поймали на чём-то постыдном. Олег, сидящий всё это время у моих ног на корточках, отшатывается, и, чтобы не упасть, упирается ладонью в пол. «Коть, ты чего встала? Проголодалась, да?» «Нет. То ты говори, говори, я с радостью послушаю». «Что послушаешь, милая?» «Ну как что, мам? Как ты нахваливаешь моего мужа, ясное дело? Я уж думала, вы с папой никогда не одобрите мой выбор». Котька ныряет в объятия Олега. Потирается носом о его грудь. Кажется, и впрямь ожившая, порозовевшая даже, а то ведь бледная была жуть. Мои страхи отступают под натиском охватившего меня облегчения. Глупости какие, Коть. Слушай, а что у тебя с лицом? А это Олег мне отомстил за то, что мы с твоим отцом его не сразу приняли. Котька комично выпучивает глаза. Я смеюсь. Да шучу я. Просто небольшой инцидент с не вовремя открывшейся дверью. Уже всё хорошо. Если бы. Ты, кажется, опухаешь. «Может, вызовем скорую?» «Зачем? Вдруг у тебя кость треснула или ещё что-то?» «Ну, ты тоже придумала. Она уже почти не болит. Давай-ка я тебе всё-таки положу поесть. Что, Олег, зря старался?» «Вот именно, Кать. Давай», — присоединяется к уговорам мой зять. «Пусть мы до конца и не обсудили нашу проблему, но прояснить главное всё же удалось. Котика на первом месте». а всё, что было между нами, осталось в прошлом. Меня это более чем устраивает. — Тогда и себе накладывайте. — О, нет, я ужинала в ресторане, не буду вам мешать. Возвращаю замёрзшее мясо в холодильник и устремляюсь к выходу. — Только не говори, что у тебя было свидание. — Хорошо, не скажу, покладисто соглашаюсь я. «Мам, ты знаешь, к чему я веду», — возмущается в спину котика. «Нет, понятия не имею». «Ну, так папе всё-таки присмотрись, а? Он же у нас такой красавчик». «Смотрю, тебе не надоедает нас шаперить». «Как может такое надоесть? У меня на вас грандиозные планы». Подхожу к дочке, обхватываю её округлую щёку и звонко целую в нос. Побереги силы для более стоящих идей. Ага. А это чем не стоящая? Олег, ну хоть ты и скажи. Папа красавчик, правда? Спокойной ночи. Я вымученно смеюсь, машу рукой и выхожу из комнаты. По привычке сворачиваю к спальне. Но, опомнившись на полпути, толкаю злосчастную дверь в кабинет. Из зеркала на меня смотрит хорошенько приложенная жизнью женщина. круговерть последних дней так меня закрутила, что я совершенно махнула на себя рукой. Я сколько угодно могу доказывать котьке и всем остальным, что моя молодость в полном разгаре, но правда в том, что с каждым годом поддерживать свежий вид лица для меня становится всё сложней. Да, при желании я и теперь могу сойти за девушку лет на 10 моложе, но сейчас я выгляжу на все свои 38. Избежать последствий столкновения с дверью мне до конца не удаётся. Благо, макияж делает синяк практически невидимым. На следующий день я задерживаюсь в офисе, домой приползаю ближе к ночи. Меня хватает на то, чтобы проверить котику и попытаться выгнать мира из их с мужем спальни. Тот, оказывается, не шутил, говоря отцу, что хочет освоить какую-то новую программу. Когда я, постучав, вхожу, Олег что-то терпеливо ему объясняет, тыча пальцем в огромный компьютерный монитор, который здесь появился в моё отсутствие. «Мир, уже одиннадцатый час. Давай-ка отправляйся к себе». «Ну, мам!» «Давай-давай. Слышать ничего не желаю. Я тебя потом разбудить не могу. И в школе спишь на уроках». «И ничего, я не сплю». «Ага. Я видела твои оценки. Что с алгеброй? М? А с английским?» Как ты собираешься учиться в Англии, если у тебя по нему тройка? «Ты всё равно меня туда не отпустишь», — дует губы сынок, наводя меня на мысли о том, что, может, он намеренно съехал по оценкам, чтобы обратить на себя внимание. «Это ещё не факт. Посмотрим, как ты год закончишь». «Я не знала, что вы хотите отправить мира в Англию», — удивляется Котька. «Везёт». «Меня еще никто никуда не отправляет», — нудит в ответ мир. «Ну, у тебя все впереди. Когда я ходила в школу, даже таких разговоров не было». «Так, ты что, жалуешься?» — удивляюсь я. «Еще бы. Я бы очень хотела поучиться за рубежом». Вопрос образования котки — болезненная тема. Когда она училась в школе, наши доходы были скромнее, да и отправлять девочку непонятно куда — когда весь мир, кажется, свихнулся и развелось столько педофилов, было страшно. А когда она поступила на первый курс в универ, практически тут же и заболела. Естественно, ей пришлось взять академ, а потом то одно, то другое. В общем, до учёбы дело так и не дошло. Я стараюсь не слишком на этом зацикливаться. В конце концов, прошли те времена, когда высшее образование что-то решало, но всё равно не могу до конца отпустить эту ситуацию. что довольно абсурдно, ведь на выбор котики я повлиять не могу. Тебе всего двадцать, вся жизнь впереди, так что ещё поучишься, если не пропадёт желание. Из-за этих болячек я чувствую себя прикованный к месту, связанный по рукам и ногам. Жизнь проходит мимо меня, когда я лежу под этим чёртовыми капельницами. «А правда, что у тебя рак?» Оживляется мирон, а я, напротив, застываю, словно глыба льда. «Кто тебе это сказал?» «Я в интернете прочитал». «Так это правда?» Мир сводит темные брови, обретая еще большее сходство с отцом. «Откуда они прознали?» «Мам, ты кому-нибудь говорила?» На котику страшно смотреть. Она хватает телефон и принимается серфить от одного новостного канала к другому, пока я все это не прекращаю, забрав айфон из ее рук. «Эй, мам!» «Перестань, слышишь? Не трави душу!» «И, конечно, я никому ничего не говорила. Как тебе только в голову такое пришло?» «Прости, тогда откуда? они узнали?» Котика шмыгает носом. Я знаю, почему она не хочет рассказывать о своей проблеме общественности. Потому что в сознании наших людей рак — это приговор. Общество хоронит человека задолго до того, как он умирает. Точнее, если он умирает. Ведь в наше время, кто бы и что ни думал, диагноз «рак» абсолютно точно не является приговором. «Так это что, правда? Ты умрёшь?» «Мирон», — рявкаю я, обжигая сына злым взглядом. «Да, я понимаю, он ни в чём не виноват, он слишком маленький, чтобы следить за языком, он тупо транслирует то, что услышал от взрослых, но...» «Нервы что-то совсем не к чёрту». «Конечно, никто не умрёт. Котя просто болеет. Все люди болеют, а потом выздоравливают. Это понятно?» Мир сникает, ведёт пальцем за заусенницами по шву на покрывале, невнятно бормочет. «Угу». а потом резко вскакивает и заключает сестру в объятия. Учитывая, что он сейчас в том периоде, когда любые нежности исключаются по определению, я не могу сдержать слез. Те вскипают под веками и стекают на щеки. Хорошо, хоть этим двум совершенно не до меня. О моей слабости знаю лишь я и мой зять, который тоже выглядит жутко расстроенным. Какая же тварь пронюхала о болезни котики? Возможно, не отправь я в блог большинство газетчиков ещё на этапе развода с Победным со мной бы попытались связаться, попросили бы прокомментировать ситуацию, они и так это называют, ага. И я бы смогла как-то подготовить дочь к происходящему. Но теперь об этом думать поздно. «Ну, всё-всё, мир, ты меня задушишь!» Дело набодрясь, смеётся котика. Мирон отползает в сторону и встаёт на длинные ноги. «Спокойной ночи!» — бурчит он, отводя глаза, как будто и впрямь надеется скрыть хоть от кого-нибудь в этой комнате слёзы. «Спокойной!» В коридор мы выходим вместе. Мир идёт к себе в комнату, я сначала в ванную. Долго-долго стою под душем, выхожу. Иду к сыну, чтобы убедиться, что тот не засел за стрелялки, когда ему было велено ложиться в кровать. Но, видно, день был слишком тяжёлым для моего мальчика. Тот спит, подложив одну руку под щёку, а второй обняв сбившееся одеяло. На столе разбросаны тетрадки и книжки, под столом распахнутый Настюш рюкзак. Я навожу порядок, чтобы успокоить разгулявшиеся нервы. И тут у меня звонит телефон. «Да?» — шепчу я, на носочках выскальзывая из комнаты. Конечно, мир вряд ли проснется даже если вдруг начнётся война, но я всё равно не хочу рисковать. «Привет. Я тут выпала на день из-за простуды, а вас, оказывается, уже на всех углах полоскают. Ты в курсе?» — выпаливает на одном дыхании Свиблова. «Ага. Нас с мир просветил. И как она?» «Не в восторге. Это если мягко. Мы знали, что, правда, когда-нибудь всплывёт. Да, но от этого не легче. Есть предложение, какую нам сейчас лучше занять позицию. Ты в этой теме профессионал покруче меня. Что думаешь делать? Попробую отвлечь. Не знаешь, где у нас в ближайшее время можно поторговать счастливым лицом? Как насчёт кинофестиваля? Как раз послезавтра открытие. Идеально. «Ой, Лен, мне тут Победный звонит. Наверное, тоже прочитал новости. Я отключаюсь. Держи меня в курсе». «Ага». Сбросив Свиблову, принимаю входящий от бывшего. «Да, Боря, что-то ты поздно». «Ты видела новости?» «Да, и Котя тоже». Сообщаю, опережая вопрос. «Что-то много нам отмерили, полос. Тебе не кажется?» «В каком смысле?» «Ну, сначала всё внимание на себя перетянул ты, расставшись со своей зазнобой. Теперь вот Котька. Слушай». Мне в голову приходит грандиозная идея, и я спешу ей тут же с ним поделиться. «А найди себе ещё кого-нибудь». «В каком то смысле?» Тупит победный. «В прямом. Что, у тебя нет на примете какой-нибудь звездульки? Помелькаешь с ней то здесь, то там». «Глядишь, журналюги на тебя переключатся и отстанут от котики, м?» «Ты спятила?» «Почему это? Я, например, тоже готовлюсь оттянуть на себя часть внимания. У нас со Свибловой есть кое-какие соображения». «Вы со Свибловой рехнулись. Не собираюсь я ни с кем мелькать. Хватит уже, намелькался». «Ну, как знаешь, у тебя ещё что-нибудь или будем прощаться?» «А что значит, я готовлюсь оттянуть на себя часть внимания? Уж не собираешься ли ты выйти в свет со своим хмырем?» «Если и собираюсь, тебя это не касается. Ну всё, давай пока, Боря, спокойных снов».